Глава четвертая. — Ты кто такой? Ты знаешь, на кого посмел пасть разинуть? Пират Рейдун, едва только вышли с ним на связь, тут же начал угрожать, что понятно. Считал себя непобедимым, а тут такой удар по репутации. «Заткнись — Заткнись, — оборвал я его. — Или ты связался со мной только ради того, чтобы поугрожать? — Меня зовут Рейдун, — заявил он. — Вы хоть в курсе, на кого напали? — Похоже, не отошел от веселья, — хохотнул Ромул. — Флота нет, система противокосмической обороны уничтожена, а ворчит, как старая бабка, пытается запугать беззубым ртом. — Я знаю тебя, — резко успокоился пират. — Ты инженер, которого все долго искали. — Рад это слышать, но сейчас не важно, кто я такой, — усмехнулся я. — Важно то, сохранишь ли ты свою жизнь и жизни своих людей. — Надеюсь, тебе не нужно объяснять, что мне нужно всего несколько часов, чтобы полностью уничтожить станцию. — И чего же не уничтожаешь? — зло спросил Рейдун. — Мне она самому нужна, — пожал я плечами. — Неплохая база для инженера. У вас тут даже ремонтные верфи есть. — Кстати, кто у тебя такой деятельный? Как мне доложили, у тебя мозги есть, но любишь только силой все забирать, ничего не производишь. «Значит, ты решил все забрать себе?» — уточнил пират. «Да?» — кивнул я. «Именно поэтому предлагаю тебе выбор. Уходишь, сохраняешь жизнь себе и своим людям, ну а если нет, то придется мне идти на штурм. Знаю, что вас там много, но поверьте, вырежем всех и в плен брать никого не будем». «Да я вот же подорву тут все!» — заорал Рейдун. «Вам не достанется ничего!» — В этом случае ты тоже умрёшь, — усмехнулся я. — Что касается станции, ничего страшного. Найдём себе другой дом. — Где гарантия того, что если мы покинем станцию, вы нас не станете убивать, когда будем полностью беззащитными? — Мне ваши жизни не нужны, — усмехнулся я. — Больше скажу, если бы не некоторые обстоятельства... то вообще бы остался на планете. Тебе же известно, кто я такой, что за мной охота, так что хочется, чтобы меня защищали не только легким оружием, но и боевыми кораблями». «Меня не устраивает твое предложение», — заявил Рейдун. «Кажется, хватит тут из себя героя строить», — перебил его Лив. «Кому-нибудь другому рассказывай о том, какой ты смелый. Якобы сможешь заминировать станцию». — Даже если это так, ты уверен, что твои люди тоже захотят тут подохнуть? Может, нам напрямую с твоими бойцами связаться, чтобы нашелся тот, кто твою башку открутит и будет более сговорчив? — Вы уничтожили наши корабли, а некоторые повредили, — напомнил пират. — На чем мы отсюда уйдем? — Не переживайте, отвезем вас на Мавейл, — заверил я. «Приказываю всем сложить оружие и начинайте перевозить своих людей на наш корабль. Только не стоит делать глупостей, если не хотите в открытый космос отправиться». «На чем нам их перевозить?» — возмутился пират. «На истребителях, идиот!» — рявкнул Ромул. «Они у вас есть!» Мы на подобный шаг рассчитывали. Достаточно было уничтожить флот и систему противокосмической обороны, и пираты сразу же начнут сдаваться. Насчет тех кораблей, которые не попали под раздачу, тоже сомнений не было. Флот у Рейдуна был сводным, так что капитана других кораблей вряд ли помчатся спасать своего лидера, попавшего в непростую ситуацию. Сколько таких кораблей находится в космосе, нам было известно. Их было меньше, чем у нас, а значит, не станут рисковать. Это военный флот свободной зоны даже в тяжелой ситуации мог попытаться помочь своим. Они, эти разбойники, как бы они себя ни называли. Уверен, что некоторые даже будут рады, если мы убьем Рейдуна. На самом деле была такая мысль — просто убить главаря. Когда он сдастся, но слово «дали», а неизвестно, как у нас дальше сложится жизнь. Может, мы снова чью-нибудь станцию попытаемся захватить, так в этом случае нам больше не поверят. Правда, военных с планеты Мавейл, на которую мы планировали вывести пиратов, все же предупредили. Пусть их встретят, да, определят в тюрьму, лишним это не будет. Сажать на свой корабль вооруженный сброд не собирался. Пираты будут полностью безоружны, об этом их предупредили. Они же на самом деле могли попытаться захватить мой корабль. Грабить пиратов и выбивать их деньги тоже запретил. Как я и думал, героев, готовых погибнуть за любимую станцию, среди бандитов не нашлось. Все сложили оружие по приказу своего начальства, после чего началась их погрузка на один из моих крупных кораблей. Часть моих людей тут же отправилась следить за этим процессом в сопровождении боевых роботов для внушительности. Мало ли, вдруг попытаются взять заложников или вообще заминировать станцию, чтобы хоть немного нагадить. Этой станцией Рейдун владел около пятнадцати лет, отбив её умения удачливых разбойников, так что она, по сути, ему не принадлежала изначально. Не он её обустраивал, хотя и тоже вложил в неё немалые деньги. Пираты грабили не всех, а только тех граждан, которые не хотели платить за безопасность. Торговцы, несмотря на серьёзную опасность, часто сюда наведывались. Или в сопровождении большого отряда тогда платить не надо было. Пираты не слишком любили рисковать, или же поодиночке, но тогда приходилось раскошеливаться. Конечно, плата за проход не всегда освобождала от проблем. Кстати, на станции имелись ремонтные верфи. Во многом благодаря им мой выбор пал именно на эту станцию. Проведу модернизацию и буду тоже ремонтом заниматься. Тут даже рабочие имелись, которых Рейдун тоже с собой захотел забрать, да только я не позволил. Это не пираты, а простые работяги. Мне они самому пригодятся. Даже не ожидал, что все так удачно закончится. Надеюсь, от соседей проблем не будет. Что сомнительно. От старого владельца понятно было, чего ждать. Мы же тут новички. К тому же не пираты, а значит, те же торговцы будут заинтересованы именно в наших верфях, а не в услугах соседей. К сожалению, после осмотра новых владений мое ликование немного поутихло. Работы предстояло сделать очень много, но дело даже не в этом, а в том, какие огромные суммы нужно было на всё потратить. Несмотря на все выплаты, которые шли на мой счёт, денег катастрофически не хватало. Хоть снова иди в банк и бери кредит, чего делать не хотелось. Станция была чем-то вроде большого города в космосе, со своими жителями, домами и производствами. Правда, скромными. Всё это требовалось защищать. Не хотелось бы со временем оказаться в роли пиратов, которые после уничтожения флота просто ничего не могли нам сделать, вот и сдались. Я же планировал развернуть противокосмическую оборону, ещё одно производство по сборке истребителей с последующих их продажей. Тут тоже не всё так просто. Это свой гипердвигатель имел право собирать, а вот на полную сборку истребителей нужен патент. К тому же у меня был разговор с генералом, он сразу сказал, что не поймет, если будут продавать новое оружие пиратам. Хотя военные с радостью их будут брать, что мне тоже было сказано. Думаю, нужно делать истребители шестого класса с моими улучшенными двигателями. На них запрета не было, к тому же их даже купцам можно продавать. Специалисты тут имеются, с собой несколько человек привез, так что может что-то получиться. На станции проживало чуть меньше 20 тысяч человек, а самое главное, тут имелся инженер целого шестого класса. Как он попал к пиратам, не знаю, но удерживали его тут точно не силой. А после он рассказал, что просто должен Рейдуну огромную сумму денег. При этом все по закону, согласно контракту должен выплачивать, если в тюрьму не хочет. Сколько мне сил пришлось затратить, чтобы уговорить его подписать контракт со мной, даже вспоминать не хотелось. Да и согласился только потому, что интересно было поработать с таким необычным инженером, как я. Всё же уже несколько разработок, а у него, несмотря на почтенный возраст, ни одной. Как уже было сказано, верфи имели тоже крайне печальный вид. Обслуживать они могли только корабли шестого класса, не выше. К тому же и работы делали далеко не все, слишком много оборудования вышло из строя. Я же решил замахнуться на производство истребителей, для этого и собрал всех своих инженеров, причем, в первую очередь, оборонной станции в данный момент занимались военные, как и обеспечением порядка. Они уже назвали примерную сумму, во сколько обойдется оборона, от чего мне сильно поплохело. Еще печальнее стало, когда увидел, сколько должен платить корпорации за патент. Грабеж среди белого дня. А зачем нам вообще нужны корпорации свободной зоны? Влез в разговор Лив, он тоже присутствовал на встрече инженеров. Попробуйте с республиканцами связаться, у них явно аппетиты поскромнее, а истребители, по сути, не особо отличаются. Поговорите с Ригмором, что вы теряете. — Мы можем заниматься только сборкой, — напомнил Ахель, мой новый инженер. Вряд ли местные корпорации ради нашего несерьезного производства будут переделывать свои производственные линии. Я не собираюсь закупать у них запчасти, пожалуй, плечами. А где вы их планируете брать, удивился инженер. На небольших заводах заказывать, пожалуй, плечами. но удивление так выходит процентов на 30 дешевле, особенно если учесть тот факт, что у нас имеется свое грузовое космическое судно, Вот наши люди и будут забирать заказы. Тем более, — даже обрадовался Лив, — звоните Ригмару, этот старик наверняка не откажется с вами дела иметь, да и наглить не будет. Все же вы их республике много пользы принесли. А можете принести еще больше. К моему удивлению, Ригмар на самом деле наглить не стал. Правда, сначала старик подумал, что я ему еще что-то хочу предложить, даже огорчился, когда узнал, что это не так. За патент на старый истребитель он просто потребовал серьезную сумму, никаких контрактов, согласно которым я должен буду ему что-то отдавать с каждой собранной машины. Даже смогли договориться растянуть выплату, видно, опасался, что просто наплюю на все договоренности и буду просто копировать их машины, в этом случае вообще бы ничего не получилось. Опять же, наверняка рассчитывают и на дальнейшее плодотворное сотрудничество. После этого пришлось моим помощникам обзванивать небольшие заводы и делать заказы. Хотя вояки вовсю требовали, чтобы я в первую очередь озаботился безопасностью станции. Но тут пришлось выбирать или безопасность, или производство. На большее денег пока не хватало, несмотря на довольно крупные переводы на мой счёт. Под надзором меня держали. Из свободной зоны прибыл генерал Мюнс, видно, решил лично посмотреть, где я устроился, и напомнить мне, чтобы не вздумал продавать свои гипердвигатели. К сожалению, для их производства у меня мощностей не хватит, а так бы военных порадовал. Кстати, тяжелые истребители с гипердвигателями неплохо себя показали во время боевых действий. Свободные провернули что-то вроде того же, что и мы с пиратами. Нанесли несколько неожиданных ударов, правда, там масштабы были гораздо больше. В операции участвовало огромное количество таких вот кораблей, так что теперь дронойцы пытаются создать такой же истребитель, а еще улучшают системы обнаружения москитного флота, двигающегося под маскировкой. Военные уже в полной мере оценили новинки, что и понятно. Свободная зона стала нести гораздо меньшие потери, даже в случае проигранного боя, просто уходили на своих истребителях в гиперпрыжок. Несколько месяцев после захвата станции, хоть и прошли в суете, но без каких-либо проблем. Меня никто не трогал и не беспокоил, что радовало. Пираты тоже затаились, даже наши соседи старались лишний раз не привлекать к себе внимания. Как мне кажется, они первое время были в напряжении, мало ли что можно ожидать от нового соседа. Вдруг и дальше начнет осваивать систему и подгребать все под себя. Мне же это не было нужно, пока все устраивало. Тем более станцию можно было бы просто расширять. За прошедшее время мы смогли переоснастить теперь уже мои верфи и даже начали делать более качественный ремонт кораблей. Купцы к нам часто пребывали все же слух о том, что мы не пираты, прошел. Вот и старались в случае каких-либо поломок заходить именно к нам, если не было возможности посетить планету Мавейл. С истребителями получилось всё неплохо, правда, пока мало производили, мощностей не хватало. Но проблем со сбытом не было. Брали те же купцы, даже на пару месяцев вперёд заказы появились. Какого-то противодействия от других корпораций не ожидалось. Всё же несравнимое производство по мощностям. Не могли мы делать сотни в день, даже можно было не пытаться. Возможно, у нас их вообще бы не покупали, но тут сыграла роль то, что продавали дешевле. Партнёров, которые нам делали детали, мы нашли, труда с этим не было. С ними подписали контракты, а собирали уже сами. Причём собрать истребитель шестого класса можно было почти без участия людей. Не нужна была толпа специалистов. Правда, богаче я от этого не стал. Всем рабочим заплатишь, деньги заканчивались. Но ничего, понемногу производство нарастим. Через несколько месяцев случилось сразу три... приятных для меня события Наконец-то удалось обеспечить защитой нашу станцию, так что мои охранники смогли семьи перевести и от меня отстали. А еще я стал мастером-инженером восьмого класса, и к этому моменту ко мне прибыла Ренада, как знала. Женщина приехала, даже не предупредив. Видно, хотела сюрприз устроить, и он удался. Она была в курсе того, что у меня происходит, так что прибыла в квартал, находящийся под нашим контролем. Она бы и на станцию отправилась, но не дали её же охранники. Всё же, места в системе, где я обитал, не самые безопасные, пиратов полно. Мою станцию они пока стороной обходили, но неизвестно, что им может в голову взбрести. Не знаю, как это у женщин получается найти тему для разговора. Вроде бы и созванивались по сети почти каждый день, а всё равно проболтали с Ренадой почти всю ночь. Надо же, я ведь тоже по ней очень соскучился, даже не знаю, как сказать. Наверное, приручилась своим хорошим отношением, вот и относился к ней как к родной. Конечно, с ней прибыл представительный мужчина, который пару раз пытался меня к себе на работу зазвать. Причем второй раз вклинился бесцеремонно в беседу. Пришлось попросить Лива, что если этот мужчина еще раз попытается нам помешать, чтобы вообще ко мне не подпускал, вон, пусть по станции гуляет. «Разумеется, и Ренада всю станцию обошла, сам хвастался, показывал ей, что у нас тут имелось и что мы исправили. Все же она умная женщина, могла что-нибудь подсказать. Сейчас под моей рукой было много народу, можно сказать, целый город. А управленец из меня так себе, ни разу не управлял таким количеством людей. Не хотелось, чтобы на моей станции процветала преступность, а для того, чтобы подобного не случилось, людям нужно было дать работу». К захвату станции тут даже беспризорники имелись, у которых пределом мечтаний было пойти под руку к какому-нибудь капитану пиратов. У меня в этом плане было всего два пути. Либо их отвезти на планету, или же самому заняться воспитанием, показать дорогу, где могли стать космическими путешественниками, если будут учиться. Не в космос же их выкидывать, а оставлять просто так слишком опасно. Они не самым честным способом на пропитание зарабатывали. «Кстати, в этом деле мне очень помогали военные, взяли под свое поручительство, и теперь ребята жили, как в каком-то кадетском корпусе, по военному распорядку». «Небольшая больница у тебя», — сознанием дела заявила Ренада, когда мы посещали это заведение. «Найми докторов классом повыше, и к тебе люди будут с планеты лечиться прилетать». «У меня хорошие врачи», — не согласился я. «Но с лечением пока не складывается, не летят к нам люди». «Я читала про планету Мавейл», — нахмурилась женщина. «Она на окраине находится, увидает помаленьку». «Такие капсулы, как у тебя, доступны только избранным». «Знаю», — вздохнул я. Из больниц к себе кое-как смог специалистов переманить. Думал, что лечением займусь. А нет, похоже, пиратов тут слишком опасаются. Так что пока не наведу порядок, ничего хорошего из моих предприятий не выйдет. Разве что оружие хорошо скупают. Ну и истребители. «Корби, конечно, это не мое дело, но ты тут свой дар просто закапываешь». Женщина посмотрела на меня с жалостью. «Ты теперь мастер-инженер восьмого класса. Восьмого — это же просто невероятно в двадцать три года. Никогда ничего подобного не слышала. Вот посмотри. Раньше ты мог развиваться быстро из-за того, что мог делать работу своего уровня. Ее много. А что теперь?» «Истребители восьмого класса, конечно, не редкость, но они все там, на границе с дронойцами. Как и классами выше. Что ты будешь делать, чтобы дальше развиваться?» «Не знаю», — пожал я плечами. «Есть кое-какие задумки. Думаю, корабли начать восстанавливать. Всегда буду при деле. К тому же можно по другим направлениям идти, например, в медицине. У меня всего четвертого класса, пилот пятого класса». «Ну да, правильно», — усмехнулась женщина. Вместо того, чтобы стать величайшим инженером или доктором, стань пилотом высокого класса, огромную пользу всем принесешь. К слову сказал, улыбнулся я. Пилотом стать хочу, но инженером меня больше привлекает. Наверное, с кровью передалось такое стремление. Что насчет кораблей, которые нужно восстанавливать? Ты видела, какой флот на Мовейле? Откуда даже не интересовалась, пожала плечами женщина. «А я интересовался. Списанный хлам вот на такие планеты перегоняют. Вроде бы состоят во флоте, но на самом деле они просто стоят, а потом отправляются на свалку или разбираются». «И что ты хочешь предложить военным их сделать?» — удивилась Ренада. «Нет, просто выкупить, все равно они не нужны». «Не продадут», — уверенно заявила женщина. «Они же местный флот усиливают, так что их за подобное по голове не погладят, а нарушать закон не советую». Даже не собирался, улыбнулся я. Тут есть несколько крейсеров, которые не модернизировали больше двух десятков лет, они просто не нужны никому. Попытаюсь договориться и купить их по цене металлолома. Крейсеры, позволь полюбопытствовать, а какого они класса, уточнила женщина. Восьмого, ответил я, после чего Ренада весело расхохоталась. Очень странная реакция, не сдержала улыбки я. Только не совсем понимаю, что ты в моих словах нашла смешного. «Как я понимаю, ты хочешь их к своим рукам прибрать», — уточнила она. «Ну да, тяжелый крейсер мощь моего флота раза в два увеличит», — кивнул я. «А у тебя есть люди, которые смогут управлять им, даже если ты сможешь его в космосе отремонтировать? На твоей верфи тяжелые крейсеры просто не поместятся». «Есть», — кивнул я, — «пилоты есть с полным экипажем, конечно, проблема, но это ерунда, найду людей, мы их постоянно набираем». «Да и вообще, если купить старые крейсеры по цене металлолома, модернизировать их и продать, то можно неплохо заработать», — напомнил я. «Чтобы заработать, тебе сначала придется очень сильно потратиться», — вздохнула Ренада. «А, как мне кажется, ты и всю станцию за свой счет обеспечиваешь». «Не всю», — с гордостью сказал я. «Скоро она сама себя начнет обеспечивать, а я даже зарабатывать начну. На самом деле мне военные уже предлагали купить у них корабли». Все же мое охранное агентство, и это пиратам их не станут продавать, а мне так запросто. Причем этот вопрос поднимал Мюнс. Только цену загнул, и я отказался. Да, эти корабли были на ходу, с вооружением, хоть и устаревшими. Но местным пиратам и этого выше крыши будет. В общем, меня уговаривают взять, а я пока отказываюсь. Платить за рухлядь, как за новые корабли, не хочется. Так что пока идет торг. К тому же мне их не просто так предлагали. Больно военные сильно хотят решить проблему в приграничье моими силами. Сейчас в космосе что-то непонятное начало твориться. Все силы военных бросили к границе с дронойцами. Хоть и мир, просто соседям совсем недавно кто-то здорово нападал. Настолько здорово, что непонятная сила захватила целую систему, уничтожив флот. Я думал, что это дело рук республиканцев, но ошибся. Они к разгрому дронойцев никакого отношения не имеют. Самое же главное то, что никакого видео с места боя не было. Как будто систему полностью изолировали от внешнего мира, а потом захватили. Надо сказать, что в системе было несколько планет, где жили люди. С ними до сих пор на связь выйти не могут. По сети как-то прочитал информацию о том, что дронойца просили наши тяжелые истребители, чтобы на разведку слетать. Большие боевые корабли не возвращаются. Скорее всего, их уничтожают. AVAILABLE NOW